Голова вторая. «Аттас!» Наташка прислоняется к стене и одним ёмким словом точно обрисовывает сложившуюся ситуацию. «Ага». Стягиваю парик и медленно плетусь в коморку. «Как думаешь, меня уволят?» Подруга с ответом не торопится, и лишь когда я закрываю за собой дверь к римёрке, авторитетно заявляет. «А за что тебя увольнять? За то, что крылья надеть забыли? Преступление века просто». Или за то, что мелкая поганка раскричалась на весь зал, что к ней пришла не настоящая фея. Так её <смех> будущий муж тут Анатоль закатывает глаза и томно вздыхает. Быстро успокоил. Ты вообще его видела? Я на палоча смотрела. Растёгиваю подруге платье и тут же поворачиваюсь к ней спиной. И каким волком он на меня рыкл. Сожрать готов. Будет орать, что я опозорила его агентство и весь бизнес испортила. Да чёрт с ним, со старым хрючём. Наташа нетерпеливо дёргает молнию вниз и чуть не рвёт на мне тонкую ткань. Ты разве не заметила, как Дымов с тебя глаз не сводил? Мелкая поганка поэтому так и истерила, что он на тебя больше смотрел, а не на неё. Дымов. Медленно повторяю фамилию, которую уже где-то слышала. Напомни, кто это? Наташка вздыхает, смотрит на часы и протягивает мне наряд вишенки. По сценарию нам выходить через 20 минут, так что время есть. Дмитрий Дымов. Очень крутой финансист, инвестор со звериным чутьём. У него свой международный финансовый холдинг. Мультимиллионер, если не миллиардер уже. Я про него как-то статью читала. А ему ещё тридцатки нет, прикинь. Хочешь сказать? Тут я снова вспоминаю холодный взгляд, к которым меня окатил утром хозяин Майбаха. Ты хочешь сказать, что это на его коленях Эмили сидит? Ага. Наташка ухмыляется и натягивает на себя вишенку. О мелкой губа не дура. А ведь ещё совсем ребёнок. Девчонки мы к вам. Трое клоунов едва протискиваются в узкую дверь, и мы с подругой бросаемся помогать девочкам раздеваться. А потом с ней вдвоём выходим в коридор, чтобы не толпиться внутри. Ты же опоздала, я не слышала поток сознания Палыча, когда гости ещё собирались. Так вот, про дымова. Шеф спит и ведёт как бы получить от него заказ на летний корпоратив. Что-то не срослось с бывшими подрядчиками, вот и ищут замену. Палыч сказал, что Дымов — большой друган вице-мэра и крёстные его дочери, и должен быть на празднике, так что... Наташка театрально взмахивает руками и замолкает. Мимо бегают плюшевые крокодилы и зайчики, специально нанятые Палычем для этого дня студенты-акробаты из циркового. До нас никому нет дела, никто внимания не обращает, и я коротко пересказываю подруге своё утреннее приключение. «Так ты его на светофоре стоять оставила?» Наташка давится от смеха. Ну ты дала. Хотя я не удивлюсь. Хвост рядом с крутыми тачками ты никогда не поджимаешь. Ну что бы так. Понятно, почему он на тебя так смотрел. Недобра, да? Как думаешь, на жалоются на меня Палычу? Ну вообще, я не просила его водилу за мной гнаться. Ехал бы спокойно в своём ряду. Да забей. Жаловаться на аниматоршу, которая его на дороге сделала. Не смеши меня. Он так низко не опустится. «И если правда хотя бы половина из того, что я о нём читала...» «Огнева, Швецова! Вишенки чёртовы!» Подбегает Славка, помощник Палыча, и нахлобучивает нам на головы шапочки с торчащими вверх зелёными лепестками. «Быстро в зал!» «Чего это?» Наташка возмущается и по делу. «Наше время пока не подошло. У нас ещё десять минут. Шеф сказал, сейчас же!» Переглядываемся с подругой и покорно топаем в зал, по дороге натягивая на себя радостные улыбки. Вице-мэр расстарался для своей Эмили на славу. И если в первый раз я больше всего беспокоилась, что осталась без крыльев, и чтобы Палыч меня за это не уволил, то сейчас, придя в себя, я уже спокойно рассматриваю зал. Мы вчера днём здесь репетировали. Тогда не все декорации были готовы, но сейчас... Сейчас я захотела стать маленькой Эмили и кружиться принцессой на сказочном балу. К счастью, вовремя вспоминаю, что я сейчас исключительно вишенка. И вместе с двумя клубничками и тремя дыньками играем с детками в старый добрый ручейёк. Ты зацени, сколько здесь взрослых, успевает прошептать Наташка, когда мы чудом встречаемся в этом визжащем от радости потоке. Чуть ли не больше, чем малышни. Швиццова права однозначно. Похоже, все детки здесь вместе с родителями. Ну или с будущими мужьями. Одного я вижу прямо перед собой. Дымов стоит у стены рядом с мультяшным ледяным дворцом Геснеевской Эльзы и разговаривает с двумя мужчинами в таких же, как и он, дорогих тёмных костюмах. На меня ни разу не взглянул с тех пор, как мы вернулись с Наташкой в зал в виде вишенок. На нервике же обе были. Вот и показалось, что он меня внимательно разглядывал. Хлопаю в ладоши вместе с мальчуганом лет семи, а сама пытаюсь понять, что чувствую. Вроде бы и хорошо, что не замечает. Прекрасно помню то ощущение неловкости от его взгляда сегодня утром. Но почему-то мне самой хочется сейчас его разглядывать. Приходится даже отворачиваться, чтобы не смотреть. У нас, наконец-то, перерыв. Все уже набегались и напрыгались. Теперь официанты расставляют на столах большие вазы со сладостями и фруктами. Так что можно передохнуть. Я сейчас спарюсь вся. Наташа и правда красная, как рак, или точнее, как вишенка в процессе созревания. Они сейчас есть будут. И затем представление с Эльзой, Анной и Олафом. Нам только в самом конце ещё выходить. Погнали на улицу. Приятный лёгкий ветер и много-много воздуха. Уф. А что ещё хочется, когда голова от шума и виска кружатся? Вообще, я обожаю свою работу и мелких люблю, даже таких капризулик, как Эмили. Но сегодня явно не мой день. И ведь чую, что это ещё не конец. Столько красивых и деловых мужчин на детском празднике я никогда не видела. Уверенно, заявляет Наташка, и делает большой глоток воды из бутылки. Понятно, что ни к девочке приехали, а с попашкой её перетереть. Ну не все же, возражаю я, вспоминая Адымова. Когда мы с Наташкой уходили, он по-прежнему о чём-то разговаривал с такими же как он серьёзными и неулыбчивыми господами. Потом к нему с воплем понеслась Эмили, а дальше я уже не видела. Наверное, я сидит сейчас со своей крестницей за столом и кормит её пирожным. Привет, вишенки. Мы с Наташкой синхронно оборачиваемся на игривый возглас. Перед нами стоит худощавый и улыбчивый парень лет 25 в синей футболке и потёртых, явно дорогих джинсах. Привет. Наташка не слишком дружелюбно кивает. Не любит она мажоров. А этот парень очень похож на обаятельного прожигателя жизни, у которого всё есть. И мы не вишенки. Ну как так? Парень отнюдь не смущается и подходит почти вплотную. Я сразу же узнаю его. Это же нетерпеливый водила Camry, которому мы с Юрой дорогу перекрыли. Привет. Здорово и с парнем. Вы тоже были на празднике? А он симпатичный. Открытая улыбка с лица не сходит, взгляд доброжелательный, не то что у некоторых. Да, и мне очень понравилось, особенно вы, девчонки. Наташка закатывает глаза в небо, но хотя бы молчит. А парень, обращаясь ко мне, продолжает. Я Глеб, кстати. Эмилька моя двоюродная сестра. Так что шансов отвертеться у меня не было. Но я не жалею, что пришёл и встретил двух фей. Это подкат? Я Петр. Моя подруга Наталья. Приятно познакомиться. «А я видел тебя». Глеб быстро и непринуждённо переходит на «ты». «Сегодня в центре у конторы Дымова». «Это не ты пробку устроила с Майбахом?» «Было дело». Пожимаю плечами. «А я не понял, чего вы стоите? Аварий же не было». «Ну так и подошёл бы и спросил, Глеб». Раздался рядом холодный голос. «И давно он здесь, интересно?» «А мы и не заметили». Дымов стоит рядом с Наташкой. Та чуть не попятилась от него, хотя вообще, как и я, не из пугливых. К счастью, смотрит хозяин майбаха не на нас с Натахой, а на Глеба. Улыбка слетела с лица парня, а мне даже холодно стало. Смотрю, Швецоло тоже поёжилась. Да я хотел, Глеб неопределённо пожимает плечами. Да смотрю, ты там нарисовался. Твоя же тачка. Моя, коротко подтверждает Дымов. Ты хотел поговорить? У меня есть 20 минут до совещания в офисе. Не прощаясь ни с Глебом, ни тем более с нами, он быстро идёт к своему майбаху. который только что подъехал прямо к входу. Я даже вижу квадратный профиль Юры. Ладно, девчонки, увидимся. Глеб махнул нам рукой и побежал за Дымовым. Серьёзный мужчина, — выдыхает Наташка. Не хотела бы, чтобы на меня он так же смотрел, как на этого мажорчика. Тебе не понравился Глеб? Спрашиваю, а сама ещё не определилась в своём отношении к парню. Нет, конечно. Швецова возмущённо качает головой. Очередной папенькин сыночек. Ты ж поняла, что он родственник вице-мэра. Ответить не успеваю. Дмитрий Андреевич. Дмитрий Андреевич. На улицу быстро семеня короткими кривыми ножками выбегает шеф. Палыч неожиданно ловко прыгает вниз по ступенькам прямо к Майбаху, куда уже собираются сесть дымов с Глебом. Сейчас что-то будет, вполголоса говорит Наташа. И точно. Палы чуть-чуть наклоняется, хотя и так на полторы головы ниже дымова, что-то говорит ему размахивая руками. Нам, конечно, ничего не слышно, зато видно хорошо. Дымов коротко отвечает и садится в машину вслед за Глебом. Сейчас узнаем. Мы с подругой видим, как шеф идёт обратно прямо к нам. Палоч в себе долго не держит. Вроде согласился. Без предисловий выдаёт шеф, вытирая платком потную лысину. Завтра еду к нему. И если мы возьмём этот заказ девочки, мы все золотимся. Да, Огнева, ты едешь со мной на переговоры. Дымов велел тебя обязательно взять.